Третья дорожка первой кассеты. Пришло на собеседование 12 человек. Откуда я знал, что из 600 приглашенных пациентов придет не больше 50? Из опыта проведения интенсивных занятий по всему миру. Из исследовательской работы по изучению характера хронических больных неудачников. Оказывается, независимо от национальности и социального положения, многих нездоровых людей объединяют одни и те же, присущие только им особенности Любой из них есть самоубийца и к тому же самообманщик. Вы согласны, что хроники в высшей степени лживые перед собой, и таких людей большинство? Нет. Суть от этого не меняется. Но возвращаюсь снова к неудавшемуся опыту. Решили перенести его на месяц. Снова разослали письма, приглашения но уже с уведомлением. Через месяц пришли 78 человек. Теперь мы должны были провести их через экзамен-отбор. Каким образом? Моя задача как ведущего заключалась в том, чтобы своими высказываниями, действиями, поведением спровоцировать у них проявление негативных черт характера, которые заведомо будут мешать выздоровлению. Эти провокации были явно преувеличенными и в то же время скрытыми и выглядели неподдельными, чтобы каждый мог найти то, чего он ищет, повод для безвозвратного ухода. В течение пяти часов каждый неоднократно, примерно около трехсот раз, был поставлен перед выбором «Выбирай, смерть или жизнь, лень или жизнь, обиду или жизнь, амбиции или жизнь, собственное мнение» или жизнь, читанные и перечитанные журнальчики и книги, или жизнь. Не в прямом, конечно, виде, а в косвенном, на уровне подсознания. Весь абсурд ситуации заключался в том, что аудиторию собеседников с таким трудом собранную теперь нужно было разогнать. Оставить только те, кто будет стремиться к выздоровлению, убрав в сторону личность врача и всякие условности. Цель заключалась в том чтобы устранить именно тех слушателей из рядов будущих студентов, которые на полпути или в самый последний момент сдадутся болезни и вернутся к старому образу жизни, чтобы с тем погибнуть. Есть такая восточная пословица. Если ребенок хочет какать, как бы ты его ни уговаривал, какие бы песенки не пел, он все равно будет какать. Если больной не цепляется за жизнь, Он всегда найдет повод, чтобы отвернуться от тех рук помощи, которые тянутся к нему. И мои возможности в этом случае ломаного гроша не стоят. Мы начали проверку на вшивость для 78 новобранцев с того, что врач-психолог вышел к ним и сказал, «Вы простите, мы ждем Норбекова и его команду, они немного запаздывают, хотя я там уже находился два часа». Через минут пятнадцать трое встали и с возмущением ушли, потому что у них нет времени ждать, и это у больных, которые приговорены. Чего можно ожидать от человека, у которого всего на полчаса отсутствует терпение? Можно ли будет положиться на него во время работы, если у него нет времени жить? На протяжении всего отбора мы специально говорили разные нелепости и грубости. Исходя из того, что мой словарный запас грубых слов и выражений на русском языке был маленький, мои коллеги написали целый ряд хамств, кому что нужно. Мы делали ложные перерывы. Люди вставали и уходили. Народу становилось все меньше, меньше и меньше. Было запланировано пятьсот провокаций на вшивость характера. После примерно трехсот осталось семнадцать кандидатов на занятие Была и такая проверка. Уважаемые, наше занятие платное, и называлась сумма, за которую в магазине давали четыре банки сгущенного молока. Таким образом, мы подсознательно в одну сторону поставили четыре банки сгущенки, а в другую сторону — жизнь. Многие больные, к сожалению, выбрали первые и исчезли после перерыва. Мы провели жесточайший отсев. В конце концов, из 78 осталось 15 человек, которые начали трудиться, работать над собой. С теми пациентами, что выдержали испытания, мы работали ровно 9 месяцев, потом провели всесторонние обследования. Из 15 человек 13 были признаны здоровыми. Оставшиеся двое потом еще полтора года сосали мою кровь, но они тоже выздоровели. И сейчас, через много лет после проведенной работы над собой, бегают здоровенькими. Остальные же были готовы подохнуть под забором, лишь бы держать свой гонор в оправдании духовной слабости. А на самом деле за это находилось что? Лень собачья. Больной искал всевозможные пути, лишь бы избежать работы над собой. Исследуя самомнению амбициям, выдуманным ценностям, довольный собой, на самом деле гордо прошествовал к своему гробу. Через семь лет мы решили узнать о судьбе тех 600 человек, которых приглашали, уговаривали, чуть не на коленях просили пройти учебу. В общей сложности, включая моих 15 выдающихся личностей, в едва живых осталось 26 Это и есть самая большая трагедия. Из шестисот человек только пятнадцать цепляются за жизнь. Это одна сороковая часть, а остальные находят любой повод и даже умирая отвергают жизнь, а сами кричат «Жить хочу!» Ох, как хочу! Какой я несчастный! Разве можно им верить? Не верю. Недавно я разговаривал со слушательницей, которой два года тому назад врачи давали несколько месяцев жизни, К моему огромному удовольствию она пришла сообщить мне, что страшный диагноз снят. Чтобы не вызывать ажиотаж, я не называю его. К сожалению, это заболевание сегодня распространено, но суть не в этом, а в том, что всё можно победить. всё Скажите, пожалуйста, не кривя душой, вы на самом деле готовы быть тем, кем хотите, то есть здоровым? «Ну, очень хотите». Но палец палец ударить не желаете? Хорошо. Так и быть. Тогда сейчас вы увидите материализацию своих желаний. Супер-упражнение для балбесов. Поставьте перед собой ладонь на уровне лица. Расстояние от глаз должно быть не более 30 сантиметров. Согните кисть таким образом, чтобы пальцы указывали на грудь. Растопырьте их на одинаковое расстояние. Примите умное выражение лица надутого индюка. Теперь положите большой палец между указательным и средним и быстро сожмите кисть в кулак. Хорошенько полюбуйтесь. Каков результат этой материализации? А? Хотеть не вредно. Все хотят быть здоровым, богатым, красивым, счастливым. А дело касается конкретного шага. Вот вы сидите в кресле и хотите встать. Что происходит? Да ничего. Для того, чтобы встать, необходимо действие. Надо оторвать свою попку от мягкого кресла. Всего-навсего. Вам не надоело читать книгу? Если нет, то идем дальше. Задумайтесь, неужели вам очки к лицу? Если красиво пристроить кастрюлю на голову, консервные банки на уши, а веник в нос, как кольцо у быка, и сделать томный взгляд, как у коровы, вы тоже будете смотреть. О себе! Ну, что, очкарик? Значит, все-таки вы решили бросить очки. А зачем? Вам эти унитазики к лицу, в очках вы кажется таким умным, если снимете их, сразу будет видна ваша истинная внешность. Может быть, лучше и скроем ее, а? Вам попадаются люди, которым очки очень идут. Вот и мы иногда встречаем таких пациентов из числа своих слушателей. Они говорят, я очень хочу бросить очки, очень хочу. Но понимаете, без очков я выгляжу намного некрасивее. Глупость, когда широко распространена и имеет тенденцию к совершенствованию, и каждый человек начинает стараться в этом преуспеть. Если все вокруг будут ездить в инвалидных колясках, среди них тоже начнутся соревнования. У кого шикарнее? Кто в заморской коляске со всеми хромированными деталями выглядит намного красивее, чем рядом сидящие в старой задрипанной колымаге? Но то, что она красивая, или с электрическим моторчиком или, или или или или суть коляски не меняется ничто никогда не может заменить свои истинные ноги любой кто ходит на костылях каким бы они красивыми ни были мечтает иметь свои ноги очки это и есть костыли для глаз А вы никогда не интересовались, какое чувство возникает у людей с хорошим зрением по отношению к тем, кто носит очки? Спросите любого. Оказывается, на глубоком подсознательном уровне это вызывает легкое чувство жалости, как к немного неполноценному человеку. То есть, какими бы красивыми ни были ваши унитазики на глазах, это все же костыли. Значит, придется согласиться с тем, что очкарик — это есть физически неполноценный человек, как бы он ни хорохорился. К лицу очки никогда не идут. Не было случая, чтобы костыли были к лицу. Теперь, что мы имеем? Факт, который на лицо и на лице Факт на которые нельзя закрыть глаза. Вы много лет носите очки и много лет пытаетесь, а может быть и не пытаетесь избавиться от них, но желание до сих пор не реализовалось. В чем кроется секрет ошибок? Форма и содержимое детского горшочка, который вы не случайно надели на голову. Нас ты, я и болезнь. Может, сообразим на троих перед расставанием с болезнью? Рассмотрим один из случаев, что может удерживать нашего бедолага в недуге. Разберем такую ситуацию. Врач мне назначил таблетку. Я открыл колодец... Ой, пардон, рот, бросил туда таблетку, подождал, пока она плюхнется, и сижу. Ждемся. Какие самые распространенные мысли у меня в голове могут быть, как вы думаете? Поможет, не поможет. А что, если не поможет? Скорее всего, нет, потому что уже много раз не помогало. Вопрос, я участвую в выздоровлении? Нет. Больше того, мое пассивное ожидание результата, или еще того хуже, сомнения оставляют врача один на один с моим недугом. И если я сам не участвую в выздоровлении, то может ли врач в одиночку победить мою болезнь? Даже если у него семь пядей во лбу, он обречен оказаться неудачником в попытке вылечить такого больного, как я. Победит только, наверное, хирург, который спрашивая или не спрашивая, ампутирует какой-то орган, и все, нет органа, нет проблем. Значит, я буду радоваться после того, как получу положительный результат, а пока ждем-с. Осанка и мимика, то есть мышечный корсет, будут какими? Соответствующим мыслям ждёмся. Нормальное поведение нормального хроника-неудачника. А почему я так поступаю? Потому что так делают все. Все. Да. Это одна из закономерностей застревания в болезни. С точки зрения разума я поступил абсолютно правильно. А разум способен созидать? Нет. Он только сохраняет созданное. Разум опирается на логику. Логика на факт. А факт выздоровления есть или нет? Факт – мы болеем. Круг замкнулся, выхода нет. Вот этот заколдованный дьявольский круг и нужно разрушить. Как его разорвать? Сделайте так. Примите внешний облик счастья, то есть мимику сытого людоеда и осанку важного индюка, а дальше произойдет синхронизация внешней формы и внутреннего состояния. Искусственно в душе создайте радостное ожидание того, что когда проглотите таблетку, выздоровеете. Проглотили? Теперь представляйте себя таким, каким хотите быть, и продолжайте искусственно увеличивать в себе это радостное состояние, подключая силу духа, желание будет исполняться. А что собой представляет цепь, удерживающая хронического больного от выздоровления? Рассмотрим скрытые мотивы поведения хроника. Все его подсознательные поступки, шаги в большинстве случаев работают на защиту своего недуга. Да, да, да, как это ни парадоксально, но это так. Вся его сущность восстает против выздоровления, а значит и против врача, который пытается помочь. В этом случае они оба и врачи больной обречены на провал так продолжается постоянно из месяца в месяц из года в год. С каждым разом шанс выздоровления уменьшается уменьшается уменьшается потому что болезнь будет все глубже впитываться в сознание, в каждую клеточку тела, в каждую фибру души. Десятилетиями больной поступает одинаково и повторяет одно «хочу, хочу, хочу быть здоровым». Когда пациент верит и ждет, что его кто-то вылечит, врач остается один на один с его недугом. Именно в этом кроется один из секретов хронических неудач, во всех сферах жизнедеятельности. Принцип поражения в жизни, отставание от жизни, разрушение жизни, принцип конфликта с окружающим миром примерно один и тот же, схема приблизительно одна и та же. А сейчас прислушайтесь к себе и подчеркните под этой классификацией ту, которая более всего соответствует вашему внутреннему состоянию. Будьте искренними сами собой. Выберите только один ответ из списка, иначе у вас добавится еще один диагноз «раздвоение личности», то есть шиза. Итак, вы. Первое. Хотите ослепнуть. Второе. Не хотите видеть лучше. Третье. Не верите, что будете видеть лучше. Четвертое. Сомневаетесь, что будете видеть лучше. Пятое. Надеетесь. Шестое. Верите. Седьмое. Знаете. Восьмое. Будете видеть лучше. Девятое. Видите хорошо. Пока вы не выберете что-либо из этого списка, не забегайте, пожалуйста, вперед. Необходимо знать, на какой отметке шкалы вы находитесь в данный момент. Уверен, вы не подчеркнули строчку «хочу ослепнуть». Может быть, вы отметили что-то другое? Например, «надеюсь» или «сомневаюсь» или «не верю». Тогда знайте. Как психолог вам скажу, эти ответы ничем не отличаются от слов Хочу ослепнуть. Не верю, ничем не отличается от сомневаюсь. Это та же какашка, только в фантике. Просто если я говорю «сомневаюсь», то выгляжу более умным. А на самом деле то же самое содержимое. Я заворачиваю в красивую обертку, и все, суть от этого не меняется. Границей между здоровьем и нездоровьем является вера. Это нейтральная зона. А теперь обратите внимание. Кто-то говорит, «Я верю, что буду видеть хорошо». Вы можете ему спокойно сказать. «Ну и верь, ради Бога». Представьте себе, вот я сейчас рядом с вами сижу, сладко позевывая, чешу свое пузо и завожу вечно играющую пластинку за ванем. Я верю, что буду здоровым, я верю, что буду богатым. Ой, я верю, что я буду счастливым. Где моя подушка? Вы чувствуете?» Чего-то не хватает, а? Чего же? Действия не хватает, согласны? А если мне задаете вопрос, когда ты хочешь стать богатым, я начинаю мучать, ну, нужно что-то ответить, согласны? Вера обязывает. Если верите в то, что будете здоровы, но палец о палец не ударяете, значит, вы инертны. Там, где врач оказывается один на один с болезнью, выздоровления нет. Когда ждете, надеетесь, вы не только инертны, но и оказываетесь на стороне болезни. Если сомневаетесь, то уже активно сопротивляетесь выздоровлению. Не верите, ну извините, о чем тогда можно говорить? Если вы хотите подохнуть от этой болезни, о каком выздоровлении можете речь? Давайте сейчас поменяемся местами. Вы врач, я больной. Я вам говорю. Доктор, я очень хочу быть здоровым. Ну, очень, но, понимаете, я чуточку, самую малость сомневаюсь, что вы меня сможете вылечить. Но все-таки прошу у вас, вылечите меня. Ну, как вы себя чувствуете? Не появилось ли желание набить мне морду? Возьмете и слечите меня. Если да, то вы обречены на провал. Такого больного, как я, почти невозможно вылечить, потому что он в союзе с своей болезнью во много раз сильнее вас, как врача. Алиценно говорил, нас трое. ты, я и болезнь. Чью сторону возьмешь, та сторона и победит. Что же касается других ответов, типа «сомневаюсь, надеюсь» и прочее, то все они по своей сути не отличаются друг от друга. Вы просто-напросто ищите лазейку, чтобы не предпринимать никаких действий. Вот, например, чтобы сомневаться, вам нужно знать всю медицину, психофизиологию, все скрытые возможности человека. Вы в этом разбираетесь? Нет. Тогда не выпендривайтесь и не говорите «сомневаюсь». За этими словами нет ни единого факта ни единого подтверждения. За этим находится подсознательная мотивация в оправдании своих действий, направленных на невоздоровление. Если вы выбрали ответ «надеюсь», то скажу, что попали в самую удивительную группу читателей. Знаете ли вы, почему надежда умирает последней? Я покажу, как она работает. Это высшая форма иллюзии. Великая пустота. Вот сейчас я приму слащавый облик надежды и буду готов ответить на любые ваши вопросы. Задавайте мне вопросы. Почему? Когда? Как? Где? Зачем? И так далее. На все вопросы один ответ. «Не знаю, родной мой, не знаю. надейтесь «Если требовательно, стуча кулаком по стулу, будете истошно орать, «Но когда же, когда?» Так же, как вы, с ревом покричу, а хрен его знает. надейтесь «Надежда никогда и ни к чему не обязывает. Вся жизнь впереди. Надейся и жди. Понятно?» «Так почему Надежда умирает последней?» «Да потому что ей, этой лживой стерве, уже некого убить. Убив своего хозяина, эта сука поймет, на каком суку сама сидела и какой сук она обрезала. Так что надейтесь». Надейтесь, надейтесь. Предлагаю вам вопрос на засыпку. Вы хотите снять очки, восстановив зрение? Запомните свой ответ. Почему ишака называют ослом? Косточка, выкоренная из многоразовой общественной жевательной резинки. Действительно. Почему ишака называют ослом? Да именно за глупости и упрямство. Если его привязать тоненькой веревочкой к маленькому кустику, он через какое-то время, когда жажда и голод заявят о себе, начнет тянуться в сторону источника. «Хочу есть, хочу пить!» Под копытами образуются глубокие ямы, и так будет продолжаться до тех пор, пока он в конце концов не подохнет. Хочется ему сказать, «Ну ты, осел, ты хоть посмотри, что тебя держит!» Если бы он догадался хотя бы взглянуть в ту сторону, ему бы ничего не стоило освободиться. Но не тут-то было. Он дальше, дальше и дальше будет тянуться с тупым упорством. «Хочу, хочу, хочу!» «А вы почему столько лет хотели быть здоровым и до сих пор только хотите, а?» «Чем вы тогда отличаетесь от этого осла?» только тем, что он через два дня подохнет, а вы еще сто лет будете говорить. Я хочу быть здоровым, я хочу снять очки. Очень, ну, очень хотите, издавна жаждете, да? Поймите, я вам не судья, не воспитатель. Вы сами человек высокообразованный, и понимаете, к чему я клоню. А вы не задумывались над тем, что значит «хочу»? Если я хочу есть, значит, подсознание дает сигнал. Я голоден. Что же получается? Я каждый день буду говорить. Я хочу быть умным. Хочу быть здоровым, богатым, счастливым. Это означает, что ежедневно на уровне подсознания констатирую. Я глупый, больной, бедный, несчастный. По влиянию на человека... На всю его сущность под это огромнейшее превосходство над сознанием. Это громадный архив, где хранится абсолютно вся информация о нашей жизни. Подсознание – гений и идиот, силы и бессилие, успех и поражение, здоровье и болезнь в одном лице. Ежедневные поступки, действия, привычки, входя в подсознание, попадают в хранилище так называемых бессознательных, то есть автоматических действий. Вспомните, когда вы только начинали учиться кататься на велосипеде, сначала все происходило на уровне сознания, как надо держать руль, как крутить педали, куда ехать. Поначалу получалось, прямо скажем, неважно, руль держите, про педали забываете, или наоборот. И бывало единственное на пути дерево, непримерно треснет вас по башке, а ближайшая канава гостеприимно пригласит вас отдохнуть. Но каждый день, садясь на велосипед, Вы вырабатываете привычку ездить на нем, которая со временем отложилась в подсознании. И теперь, когда вы умеете это делать, то никогда уже не разучитесь. Точно так же, как однажды научившись плавать, вы сохраните эту способность навсегда. Теперь вы понимаете, каким образом столько лет обманывали себя это До того дообманывались да уважаемый доктор самообманных наук, что сами поверили в свою правоту. Шутки в сторону. Один из ключей к системе. Основной закон творческой импотенции. Норма равна железной логике. Зубы не сломайте. Находясь на моем месте, работая много лет и день ото дня встречая с сотнями и тысячами людей, у вас тоже выработался бы навык мгновенно отличать матерого неудачника в жизни от человека, который обречен на успех и вместе с тем зависть вышеупомянутых. Изучение хронического больного, хронического неудачника, как я уже говорил, это моя стихия. И так исследуем. Сопоставляя и обобщая, пришел к выводу, что, осознанно изменяя любой стереотип поведения, можно улучшить свою жизнь и отношения с окружающим миром. Вы считаете, что ад находится где-то, куда впадают после смерти? Ошибка, родной мой, ошибка. Ад и рай находятся на земле, в самом человеке и вокруг него. Ад со всеми его кипящими котлами. Раскаленными сковородками, плавящими кострами, а также уставами, законами, приемами каждый день люди создают сами. И вы тоже, мой рогатенький и хвостатенький, в этом созидании участвуете и каждый день вносите свою лепту в расширение преисподне. Обогащая этот мир своими неудачами, ненавистью, злобой, неприязнью, нытьем и, конечно, болезнью, Вы показываете пример и передаете свой опыт. Чтобы усовершенствовать опыт, приглашаю вас на курсы повышения квалификации. Если вы раньше неосознанно методом «тыка» кастрировали себя как творческую личность, то, изучив уловки логического мышления, вы можете по желанию осознанно увеличить КПД по разрушению своей жизни во много-много раз. Милости прошу на концерт хора-капеллы биологических роботов, у которых произошло короткое замыкание на транзисторах между ног... Пардон, в голове. Займите свое место в зале, согласно подаренному станой билету. Положите ногу на ногу, руки скрестите на груди, на лице выражение начитанного умника, глаза чистые и бесстыжие. Внимание! Занавес открывается... За занавесом весь мир, море людей, которые составляют 98% всего населения земного шара. Элегантной походкой с чувством собственного достоинства повелителя, правящего миром, в шикарном смокинге уходит сатана, и елейным голосом профсоюзного деятеля общества любителей ассенизаторов объявляет «Ария логика». Музыка господина Неандертальца, слова народные, выступает весь мир. Заиграла величественная музыка, вступил хор. Всюду слышны фанфары, скрипки скрип конторских дверей. Переклики в сопрано, баритонов и теноров, смех и стоны в со звуками отрыжек, ахи, охи, вздохи, вопли, разговоры и временами звук, спускающейся воды в унитазе. Такое многоголосье слилось в один рев сатанинского хора. Ты дай мне, ты дай мне, ты дай мне, тогда поверю, поверю, поверю, и порадуюсь, утешусь, возрадуюсь, а пока надеюсь, надеюсь, надеюсь, жду Этот концерт вечный, так что вы не расстраивайтесь, если опоздали, да вы и сами в нем солист Логический подход. Принцип такой. Ты вначале мне дай, а потом я скажу спасибо. Ты куда ведешь нас, логика? По дороге в никуда. на зачем туда идти, если вы уж там находитесь? И действительно, это же ненормально говорить «спасибо», пока вы ничего еще не получили. «Спасибо» скажете тогда, когда получите результат. Десятилетиями больной пытается выздороветь, подходя к решению проблем здоровья логически. Он говорит, «Вначале ты мне подавай здоровье, а потом я поверю в результат и порадуюсь». С точки зрения нормального человека – Он поступает абсолютно правильно, то есть радуется только после того, как увидит результат. Это логично. Эффект получен. Вера появляется, потом настроение улучшается, и, естественно, мышечный корсет, осанка и мимика будет как у победителя. Лица становится довольным, сияют улыбкой, а пока рыло умной совковой лопаткой, сомневаюсь, Подавай ему нормальный задний проход без геморроя. Вот схема поведения типичного несчастливца. Я сомневаюсь, не верю, надеюсь и так далее и тому подобное. Ты вначале подавай мне результат, потом поверю, тогда будет хорошее настроение и мышечный корсет свойственный счастливому человеку. И действительно, как я могу уверовать в свое выздоровление, если несколько десятилетий здоровья не видал, как своих ушей? Не верю! Раз не верю, значит, организм не мобилизован. Раз не мобилизован, значит, я не выздоровею, и у меня появится еще более убедительный аргумент для неверия. Все! Круг замкнулся, капкан захлопнулся. Вот это логика смерти. Логика самоубийцы — это логика несчастного неудачника. Он прав. Он еще как прав со своей колокольни, со своего болота. Но в этом болоте, кроме застоявшейся войны, ничего нет. Где путь, выход, проход к цели? Взади, родной мой, взади. Нужно стать чокнутым с точки зрения нормальных, то есть больных. Вы готовы поставить все вверх ногами? Тогда осуществим абсолютно нелогичный подход к логичному застреванию в недуге. Вначале принимаем мышечный корсет, то есть выпрямляем спин, расправляем плечи и растягиваем рот душей. Другими словами, сознательно создаем осанку и мимику победителя. Затем искусственно вызываем внутреннее состояние радости. Дальше формируем мысленный образ выздоровления, усилием воли, заставляем себя поверить в успех выздоровления. При таком поведении результат сам собой, даже не спрашивая вашего разрешения, будет всегда при вас. Посмотрите примерную формулу действия необычного человека, который обречен на успех. Волевое принуждение, мышечный корсет, настроение, вера, результат. Проверим, как работает настроение. Вот сейчас создайте на лице улыбку. Ну, пожалуйста. Это у вас улыбка называется? Да. А ну-ка, показываем все зубы. Если зубов нет, пожалуйста, десны покажите, живот втяните. Оторвите его от коленных чашечек. Не подтягивается, да? Головой и устремляемся к потолку. Тянемся, тянемся, тянемся макушкой, а теперь плечами. Еще уходим. Вверх, вверх, вверх, вверх. Хорошо. Вопрос, где произошло сужение? В том участке, где теоретически должна быть талия. Отлично. Так сидим с этой идиотской искусственной улыбкой. Что произойдет? Возникнет несоответствие. Центр обработки информации спрашивает у мышц. «Вы что, этрожей корчить Мышцы говорят. «А что нам остается делать?» Волевой центр заставляет. Если мышечный корсет меняется, то вынуждены меняться эмоции и мысли. То есть происходит их синхронизация с эмоциональным центром. Вот мы и подошли к сути действия механизма. Существует центр синхронизации мышц. Настроение и мысли. Проще говоря, эмоции передаются в мозг через кровь и влияют на наше состояние. Представьте такую ситуацию. Три часа ночи. Его или ее нет дома. Вы в ярости составляете план Барбаросса. как он, она придет, что вы скажете, чем и по кому месту стукнете. Предлагаю поучаствовать в эксперименте. Подойдите к зеркалу, изобразите, пожалуйста, фальшивую улыбочку и постойте так пять минут. Через пять минут вы начнете радоваться, и мысли тоже преподнесут вам сюрприз. Вы вдруг заметите, что радуетесь тому, что его и ее нет дома. Существует три брата. Это мыслительный центр. Это центр эмоций и это центр волевого управления мышечным корсетом. Они вечно друг другу поддакивают. Если один куда-то пойдет, других двое тотчас же увязываются следом. Они все время соображают на троих. Если один скажет «это дура», оба хоть и не согласны, но все равно кивают в ответ. Да-да, совершенно верно, она оконченная дура. А теперь, уважаемые читатели, вопрос на засыпку. Что легче? Поднять настроение и изменить мысли или удерживать мышцы в определенном положении? Что проще? Настроение? Ошибка. Настроение можно сравнить с ртутной каплей, податливой любому движению и такой же ядовитой. У подавляющего большинства это, к сожалению, так. Его можно удерживать несколько секунд, потом чуть отвлеклись, и оно тут же изменилось. Кстати, как сейчас ваше настроение? А? скажите мысли?» «Опять нет». «Мыслительный процесс напоминает вокзальную площадь в оживленный день». «Все снуют туда, сюда». «Все постоянно находятся в хаотичном движении. Попробуйте похозяйничать, чтобы хоть слегка как-то упорядочить хаос. Бесполезно, бесполезно. Уверяю вас, ваши старания уйдут впустую». Представьте, вы стоите на привокзальной площади и каждому проходящему говорить «Ты сюда не ходи, а иди туда, это мое место. Здесь должно быть так, как я хочу». Ну, в лучшем случае вот просто поколотит, а в худшем отправит в психбольницу. И вообще мысли человека нелогичны, всему найдут оправдание, ими управлять очень сложно. Значит, пойдем по пути наименьшего сопротивления, будем усилием воли, Управлять мышцами, то есть удерживать мышечный корсет. Представьте на минуточку, что независимо от того, хорошо ли у вас на душе или плохо, вам нужно держать руку в кармане. Это сложно, как вы думаете? Это очень просто. Всего лишь держать руку в кармане. Ради и отечества, например. Ну, в общем, ради какой-то цели. Значит, вывод... Именно через мышечный корсет приступаем к управлению чем? Не только зрением, но и процессом выздоровления в целом. Зачем нам осанка и улыбка одуревшего павлина с обожженной рожей? Давайте сейчас уйдем от главной тематики налево и надеюсь, отдохнем в горах. Да... В свое время мне пришлось работать в одной организации, которая обслуживала бывших шишек на ровном месте, номенклатуру. Хотя все они были уже на заслуженном отдыхе, но все же в нашу организацию приходили с гонору У них была очень высокомерная степенная походка, как у ребенка, который давным-давно наложил в штаны и об этом забыл. Одним словом сошел с коня, а седло между ног забыл вынуть. Каждого из них мы знали как облупленного. Однажды мой коллега, указывая на одного пациента, сказал, «Этот человек здоров». Я не поверил, потому что хорошо его знал. Это бывший министр, который уже много лет страдал запущенной формой болезни Паркинсона. Это поражение мозга, знаете, да? Один из симптомов заболевания проявляется у таких больных в полном отсутствии мимики. Лицо становится маской. Обследовав его по полной программе, пришел к выводу, что он здоров. Я начал спрашивать, где и как вы лечились. Он мне рассказал о каком-то храме, но, если честно, тогда я не придал этому особого значения. И хотя все записал через некоторое время, благополучно об этом забыл. На следующий год, во время профилактического осмотра, мы обнаружили, что к нему присоединился еще четверо уважаемых стариканов. Они много лет страдали неизлечимыми заболеваниями, а теперь были как огурчики. Оказывается, пенсионер-министр их тоже отправил туда, где сам учился Теперь был серьезно озадачен. Все это никак не укладывалось в рамки моего мировоззрения, сложившегося за годы практики. На этот раз я все подробно расспросил и тщательно записал. Оказалось, что в горах есть храм огнепоклонников» где каждые сорок дней принимают группы людей, жаждущих излечения, главным образом летом, потому что зимой туда невозможно добраться. Во мне созрело решение отправиться туда и увидеть собственными глазами, как происходит чудодейственное исцеление. Мы договорились поехать вместе с моими приятелями, режиссером и телеоператором. Они работали на республиканском телевидении и делали программу «Мир вокруг нас». В назначенный день к ночи добрались до места встречи, наша машина уехала, транспорт для дальнейшего передвижения нам пообещали предоставить, и вдруг узнаем, что этот транспорт Ишаки. К храму ведет горная дорога, и надо, оказывается, 26 километров топать пешком или ехать на Ишаках, но так мы приехали позже всех, то на троих нам досталось два Ишака. Я начал агитационную атаку. Говорю, «Вы когда-нибудь по горам пешком ходили? Давайте попробуем». Оператор был очень грузным мужчиной, весом в 130 килограммов, с питью подбородками и огромным пузом. Но, несмотря на это, романтик в нем оказался еще жив. Поэтому большинством голосов мои первые препятствия благополучно преодолели. Они погрузили на Ишаков всю аппаратуру, и мы пошли. Первым начал хныкать я — потому что у меня были городские туфли, которые очень скоро протерлись, ноги начали болеть. Но я вскишел и думал, раз такие больные вылечились, то записав каждый рецепт, я в городе буду великим врачом. А потом, пройдя десять километров, оператор сел посреди дороги и сказал, «Все, хоть убейте, пойду обратно». Мы его стали уговаривать. «Какая разница, куда идти? Назад пойдешь, те же десять километров придется топать» что и вперед, уж лучше вперед, уговорили. Пришли мы где-то в полночь. Нас разместили, устроили, на следующий день разбудили в одиннадцать часов, собрали всех и говорят, мы просим вас в нашем храме не грешить. Кто не выполнит просьбу, будет помогать нам по хозяйству воду носить. Оказывается, грехом в этом храме считается ходить хмурым вот ты и обратил внимание на монахов они ходят с такой легкой улыбочкой и стан у них хромный ровный как у кипариса если бы точным как будто палку проглотили получается мы должны все время улыбаться мы все послушали чуть чуть поулыбались а через две минуты старая привычка ходить с городской физиономией вечно и недовольный взяла верх И вообще я ожидал увидеть позолоченные купола и тому подобные А там такие маленькие, аккуратненькие домики и все. Правда, у них постоянно горит огонь. Они поклоняются огню и солнцу. Но на храм совсем не похоже. Случилось так, что монахи нашли такое место, где из-под земли выходит природный газ, и здесь, на вершине скалы, основали свой храм. Я начал спрашивать, «Когда начнете принимать больных?» «Ставить диагноз, когда начнете лечить, узнаю. А окажется, здесь вообще никого не принимают и не лечат. Это стало для меня первым ударом. Второе. Наш транспорт, то есть тишаков, забрали хозяева. С такими баулами, как у нас, далеко не уйдешь. Попались. Мало того, что оказались в храме, где никто никогда никого не лечил и лечить не собирается» и уехать оттуда не можем. Точно же ходить с дурацкой улыбкой на лице, когда внутри все клокочет от злости досады. Вижу, оператор как-то пристально смотрит на меня, как будто что-то задумал, а режиссер с иронией в мой адрес. Куда ты нас привел, ученый ты несчастный? А мне самому-то каково? Потом начались концерты. Человек пятнадцати из тридцати сразу пошли за водой. Мне тоже досталось, потому что... В общем, сами понимаете, почему. Пришлось идти помогать по хозяйству. Отвесная вертикальная скала, шестьсот метров, а по серпантину четыре километра туда и четыре километра обратно. Это по такой-то дороге мы поднимались сюда прошлой ночью. Когда я это увидел, у меня чуть выкидыш не случился. Представляете? Мало того, что это вертикальная стена выше Останкинской башни, да еще в некоторых местах мы шли по бревнам, забитым в скалу. Эти бревна действовали, как разводные мосты, преграждая в свое время неприятелю путь в храм». С собой необходимо было нести 16 литров воды, до да 5 килограммов весил сам кувшин. В общей сложности вверх по такой дороге нам предстояло тащить 21 килограмм. Удобнее всего в таких условиях нести груз на голове. Вот тогда-то я и узнал об истинном назначении позвоночника. Позвоночник нужен для того, чтобы голова не упала в трусы. Я отправился первый раз и вернулся в храм около четырех-пяти часов вечера, очень уставший, но с улыбкой, на лице на всякий пожарный случай. Вдруг ко мне подходит один из монахов, так привет ли, говорит. «Сходите, пожалуйста, еще раз». «Почему?» «Я же уже сходил, и чувствую, что от ужаса у меня начинаются родовые схватки, несмотря на то, что я мужчина. Когда вы поднимались, вы уже несли с собой грех». Нет, я улыбался от отчаяния, начал оспорить. Ну, представьте себе, только что пройти восемь километров, накануне двадцать шесть километров, без ужина, без завтрака, без обеда, ноги разбитые, опухшие, гудят от усталости, а тебе говорят, еще раз подохнуть можно. Идемте, мы вам кое-что покажем. В одном из окон я увидел наблюдателя с биноклем и понял, что препирательство бессмысленно. Все, кто поднимался с грузом, были у него как на ладони. Пришлось идти обратно. Я пошел вниз, и время от времени, вспоминая свою глупость яростного, пил. «А, -а, -а, а Попал в какое-то место, где сидят идиоты и надо мной издеваются. Теперь я улыбался зверской улыбкой и каждому встречному говорил. «Улыбайся, придурок! Они сверху в телескоп смотрят». За консультацию плесни поллитра воды в мой кувшин. Теперь в моей посудине уже что-то плескалось. Я немного посидел, чтобы время прошло, и пошел обратно. Вот, оказывается, почему, когда я спросил своих пациентов, чем и как их лечили, они с улыбкой ушли от ответа. Понимаете, это трудно объяснить. Перед воротами я себя поймал на том, что уже темно, но я улыбаюсь. «Ну и хорошо, а то вдруг у них еще есть прибор ночного видения Голодный, изможденный, еле доплелся до своей кельи и только с облегчением вздохнул, убрав идиотскую улыбку с лица. Лицо же устало. Как вдруг спиной почувствовал на себе чей-то взгляд. Сердце ёкнуло. Снова, растянув рот до самых ушей, я резко развернулся и увидел, кого бы вы думали, себя оказывается, на стене висело зеркало. Лицо было сунувшееся запыленное, со следами ручейков пота и неестественно широкой улыбкой. Вот тогда-то со мной случилась истерика. Я безудержно и громко хохотал, скулы свело, живот болел, а я все никак не мог успокоиться. Я хохотал над абсурдностью ситуации, которую сам себе создал. На шум прибежали мои приятели, оператор с режиссером, и сначала тоже начали гоготать, а потом, насмеявшись вдоволь, как-то странно стали на меня поглядывать. С каждым днем людей, таскающих воду, становилось все меньше и меньше, и через неделю не осталось никого. про нас собрали и говорят, «Спасибо, что вы приносите свет в наш храм. Если вам нужна вода, то можете взять ее там». Открывают калитку на территорию храма и указывают на каменный домик. Гостевая половина была отделена от монашеской территории стеной. Оказывается, внутри этого домика есть родник. Они построили его, чтобы зимой родник не замерзал. А кувшин с водой — это специально выдуманный способ доведения простой истины до мозгов через ноги. Оказывается, каждый, кто приходил в этот храм, Считал себя умным. У каждого были свои амбиции, чтобы выбить из нас все наносное. Служители храма придумали такой способ лечения в искамере. Я тоже туда пришел со своим уставом, начитанный, напичканный знаниями и какими способностями, которых нет у других. Они придурки, а я такой умный. Всего за неделю из меня тоже выколотили всю дурь. За одну неделю... Они сделали меня человеком. Там я встретился с самим собой. Мне опять стали интересны цветочки, букашки, муравьи. На четвереньках ползал, наблюдал, как они ходят, перебирая ножками. Мне казалось, что я один вдруг почувствовал себя ребенком. Смотрю, с другими происходят те же вещи. Мы забыли все свои ранги, а самое интересное заметили, когда все улыбаются, то городская мимика, некогда привычная для нас, теперь стала восприниматься как отклонение. Вы видели когда-нибудь, чтобы взрослые люди играли в детские игры? Смешно, да? А мы играли. Это вообще было для нас естественным состоянием. Потом я начал обращать внимание на то, что говорили люди. Мне полегчало, мне стало лучше. Я связывал это с погодой, природой и горы все-таки. Только потом пришел к выводу, что главный секрет связан с мимикой и осанкой. На сороковой день я пришел к настоятелю храма и сказал, «Я хочу остаться здесь. Сынок, ты молодой». «Не думай, что мы тут от хорошей жизни. Монахи, находящиеся здесь, слабые люди. Они не в состоянии оставаться чистыми среди грязи. Они не приспособлены к жизни, сынок, и вынуждены убегать от трудностей. Мы существуем для того, чтобы вы могли взять и дальше в душе понести свет. Вы люди сильные, у вас есть иммунитет». «Я начал что-то говорить». А потом в конце концов сказал, но я, наверное, единственный из группы, кто пришел к вам. Ты один из последних. Оказывается, почти все из нашей группы уже успели побывать у настоятеля с просьбой остаться, понимаете? Спустя сорок дней мы покинули храм. На обратном пути навстретилась группа людей, жаждущих исцеления, как и мы сорок дней назад, елки и палки, ну и рожи. Это была толпа людоедов, которая набросилась на нас. Помогло, чем болел, что дают, а всем помогает. Я ответил, каждый получит по заслугам. Смотрю, на нас, на них, на нас, на них, мы все улыбаемся. Вдруг почувствовал, что отодвигаюсь. Они тоже как-то шарахаются, как от прокаженных, Рядом со мной, опираясь на руки своих сыновей, стоял восьмидесятилетний старик. Он сказал, «Неужели мы были такими же?» Когда я приехал в город, увидел толпу бездушных, безразличных, абсолютно индифферентных людей, которые вечно куда-то торопятся, сами не знают, куда и зачем. Было очень тяжело опять привыкать к городскому образу жизни. Во мне что-то изменилось» раз и навсегда. Я вдруг почувствовал себя в театре абсурда, и жизнь, протекающая в городе, показалась пустой и никчемной. Невозможно было смотреть на эти лица. Если бы вы знали, как дискомфортно я чувствовал себя, а ведь недавно сам был таким же, как они. Потом, когда я вышел на работу, мне надо было проверить, действительно ли вся суть выздоровления в улыбке и осанке, а вдруг дело в погоде климате или каких-то других внешних условиях. И в спортзале, поликлинике мы организовали занятия. Пригласили пациентов, добровольцев и числа тех, кто находился у нас на учете, объяснили им задачу и начали тренировки. По часу, по два в день занимались. Просто ходили по спортзалу с улыбкой, сохраняя осанку, а удерживают все время улыбочку. Знаете, как тяжело, не верите? Вы попробуйте на улице улыбаться и осанку прямую держать. Сразу почувствуете на себя такое давление окружающего мира. Вам будет очень тяжело, особенно на первых порах. Идете, идете, а потом вдруг незаметно ловите себя на том, что снова шуруете, как деловая колбаска. Через пятнадцать минут в отражении какой-нибудь витрины вдруг заметьте, что вас смотрит харя. Вам предстоит борьба. Чтобы противостоять давлению среды, стремящейся стереть вас в порошок, и остаться самим собой, нужно волевое принуждение. Через некоторое время после начала занятий стали появляться такие интересные проблемы. Один наш энтузиаст говорит, я потерял очки. В свое время их из Франции привез, столько лет носил, а теперь где-то оставил. А почему потерял? потому что надобность в них начала исчезать. У другого кишечник заработал, третий стал слышать, а проблемы со слухом тянулись еще с детства, улучшения отмечались у всех. От полученного результата у меня начала съезжать крыша. Я не мог понять, почему люди столько лет болеют от какой-то идиотской осанки, улыбки, они выздоравливают. Тогда в лабораторных условиях мы начали изучать, какие изменения происходят в организме. И таким образом, один случай обернулся фундаментальным открытием в науке. А что же стало с оператором-режиссером? Оператор похудел. Его вес до сих пор держится на уровне примерно 85 килограммов. Вылечился от своих болячек. Но самый большой успех... Из нас троих был у режиссера. Несколько лет назад они, жена, развелись, потому что он каждый день закладывал за воротник, бросил пить и опять женился на своей жене. Турне в психофигологию, вернее, в психофизиологию. А сейчас приглашаю вас совершить небольшое путешествие. Не волнуйтесь, не в храм огнепоклонников, нет, в психофизиологию. Без этого турне вам будет казаться, что все слишком легко и просто. Раз просто я все понял, зрение и так восстановится само собой. Само собой. Ничего не бывает. Разве что птичья какашка на голову упадет один раз за десять лет, да и это неспроста. Итак, в путь. Присядем на дорожку. Разрешите в двух словах изложить вам формулу одного из своих открытий. Закономерность изменения каталитической активности, мембрана связанной ацетилхолинестеразы, эритроцитов и хлоропластов биологических систем, при их адаптации к внешней и внутренней среде. Краткое описание формулы. Установлена неизвестная ранее закономерности изменения каталитической активности мембрана связанной оцтил холестеразы эритроцитов и хлоропластов биологических систем при их адаптации к внешней и внутренней среде заключающиеся в том что при воздействии на биологические системы человек высшие животные растения повреждающих индукторов физических, химических и патологий внешней и внутренней среды, вызывающих снижение устойчивости биосистем, каталитическая активность, мембрана связанной ацетилхолиностеразы эритроцитов и хлоропластов снижается... Пропорциональность степени тяжести, повреждающего действия индукторов и патологий, обусловленная биологической активностью эритроцитов и хлоропластов, направленная на поддержание постоянства работы внутренних органов, двигательной активности, клеточного деления, фотосинтеза и других функций биосистемы. Конец третьей дорожки. Первые кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.